Глава 25. Ты не находишь его гнетущим? спросила юдини когда они продирали сквозь папоротник. Что я нахожу гнетущим? уточнил Кахан. Лес! Создается впечатление, что идешь по бесконечной пещере. Он поднял голову. Деревья Харнвуда были огромными. Некоторые стволы даже двое крупных мужчин не могли обхватить, взявшись за руки, а высота такой, что у него начинала кружиться голова, если он пытался разглядеть вершину. Но сверху падал свет, между листьями и кронами тут и там виднелось открытое пространство, благодаря которому питались и росли папоротники и небольшие растения на земле. Лоза оплетала деревья, летучая лоза лениво парила, пытаясь подняться вверх. Мох стекал медленными реками, разнообразные существа летали, парили, ползали или бегали вокруг огромных стволов. Разноцветные грибы и необычные плоды были повсюду, на земле, коре и ветвях, но совсем мало животных. Через капюшон Кахан почувствовал паутину жизни, окружавшую его со всех сторон, хотя даже не пытался это делать, просто именно так воспринимал мир. «Ты нуждаешься во мне». Он прогнал голос. «В пещерах темно», — возразил Кахан, продолжая шагать через папоротники. «Но тяжесть», — сказала она, — «разве ты ее не чувствуешь? И со всех сторон глаза, которые за нами наблюдают. У меня нет ощущения, что это место готово меня принять». «Так и есть», — ответил он. «Как и меня. Нас просто терпят». «Ты говоришь так, словно лес знает о нас. Какая чепу...» Он повернулся и увидел, что Юдини споткнулась о лозу и вставала, выбираясь из заросли папоротника и палой листвы. «Может быть, лес даже делает это в большей степени, чем я думал», — сказал Кахан. Она хмурилась, глядя на него, а он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Время приближалось к концу второй восьмерки, и свет стал тускнеть. Он знал, что им пора подыскать место для лагеря. «Когда мы уже найдем мальчика?» — спросила Юдини. «Кажется, мы идем целую вечность», — Кахан кивнул. «Я надеялся, что к этому моменту мы его догоним», — признался он. «Они провели в лесу три дня. Ребенок с короткими ножками не мог так сильно нас опередить». не все еще выглядела обиженной. Она никак не могла смириться с утратой леденцов. «В лесу все происходит не так, как на равнине. Здесь прямая линия далеко не всегда бывает прямой». Юдине остановилась. Он услышал, как смолк шорох палой листвы у нее под ногами. как она обернулся. «Что?» «Ты заставляешь меня еще сильнее не взлюбить это место». Она огляделась. Он пожал плечами, но от его внимания не укрылось, что после встречи с шайянами монашка стала не такой жизнерадостной, как если бы до этого момента она не понимала, что они чужие в лесу. Складывается впечатление, что лес — это огромное существо, а мы путешествуем по его внутренностям, — продолжила она. Вполне разумный подход. Монашка посмотрела на него, и он понял, какой страх она наверняка испытывала. Ведь она во всем от него отличалась. Она была маленькой, а он большим. Она родилась в городе и ничего не знала о лесе, лишь слышала истории, которые рассказывают для того, чтобы пугать людей. Она выросла на сказках о богах Вирдвуда и темных деяниях, или еще того хуже, об осере, что живут под землей, и о том, что им удалось выбраться из заточения между деревьями, и теперь они поджидают жертву. «Я не хочу, чтобы меня сожрал лес Кахан-Дюнафири», сказала она. Он не верил в старое зло. То, что рыскало в лесу, было странным, возможно, противоестественным для них, но являлось частью этого места. Оно принадлежало лесу и не являлось существом, пытающимся подчинить людей своей темной воле. Юдиня оставила свою жизнь позади во имя богини, которую все, как он считал, забыли, мертвой и лишенной силы, точно поваленное дерево. Однако монахиня пошла с ним, отправилась в лес, полагаясь в качестве проводника только на свою веру в Ранью. Отвага или глупость? Он не знал. Ранее помогала потерянным. Говорила людям, что их можно найти. Пока он стоял здесь, глядя на испуганную монахиню, лес начал испускать сияние. Ночные существа наполнили воздух криками, и слова сами слетели с его губ. Хотя ты думаешь, что ты одна, я иду рядом с тобой, охраняя каждый твой шаг. Монахиня подняла на него взгляд и заморгала. Ты действительно ее знаешь, тихо сказала она. Именно такими словами она обращалась ко мне. Мы избранные Кахандюнахири, ты и я. Слова Юдини его смутили. Он уже их слышал, и всякий раз они оказывались лживыми. Идем, Юдине, я покажу тебе, как ищу следы ребенка. Он показал наверх. Это может отвлечь твое внимание от присутствия леса. На самом деле она была права. Лес действительно давал о себе знать, и как он это чувствовал всю свою жизнь. Даже в те дни, когда он был заперт в монастыре, далеко от лесов своего детства, ему снились зеленые и сумеречные пространства. Они существовали в его сознании как место, куда он мог сбежать, когда строгость наставников Зарира становилась невыносимой. Монахиня и лесничий шли между деревьями, нарушая взаимосвязь леса, даже когда пытались быть его частью. Круа когда-то был страной множества богов, хотя лишь немногие из них что-то делали или показывали лица. И все же здесь Кахан не мог не верить, что они оказались в присутствии единственного истинного божества Круа — леса. Монашка смотрела на него. Пики ее волос успели завянуть за время их путешествия. «Если ты посмотришь внимательно», — махнув рукой, сказал Кахан — увидишь, что часть листьев папоротника отливает серебром в последних бликах света. Она кивнула. Это те места, где их потревожил мальчик, когда проходил мимо. «Но откуда ты знаешь, что это было не какое-то животное?» — спросила Юдине. «Частично из-за того, что мы шли по его следу. К тому же следы животных извиваются в подлеске, они ищут еду, а мальчик идет по прямой и...» он протянул руку и снял клочок шерсти с шипа лозы. «Периодически я нахожу кусочки ткани от одежды мальчика. Животные не красят свой мех». Юдени взяла клочок шерсти и посмотрела на него. «Как долго не исчезает серебристый оттенок?» — спросила она. Это был хороший вопрос. И она впервые после встречи с шайянами снова выглядела оживлённой. «Примерно день». После этого сломанные листья начинают умирать, так что ты все равно сможешь отслеживать его путь. «А можно оценить время, которое прошло с того момента, как здесь побывал тот, кого ты ищешь?» — спросила Юдини. «Да», — ответил Кахан, опустился на колени, нашел оторванный лист и показал ей сломанный черенок. «Видишь, смола превратилась в твердую корку. Для такого вида папоротника на это уходит половина дня». «И время разное для всех растений?» Она посмотрела на него. «Да, и мне оно известно далеко не для всех, а только для самых распространенных растений», пояснил Кахан. «Изучение леса — это работа всей жизни». Она кивнула, глядя на сломанный стебель. «Почему бы тебе не пойти некоторое время первой, Юдине?» «Мне?» — удивилась она. «Ты ведь видишь тропу, не так ли?» Она кивнула. «Следуй по ней, пока не найдешь место где мы могли бы разбить лагерь». Сияние леса усиливалось, олившийся сверху свет слабел. «Хорошо», — сказала она, — «приятно чувствовать себя полезной». Они продолжали идти вперед в сгущавшихся сумерках. Теперь, когда у нее появилась цель, монашка стала намного энергичней. Она шагала впереди и с помощью посоха расчищала перед собой дорогу в подлеске, не останавливаясь даже для того, чтобы поесть ягод с деревьев и кустов, мимо которых проходила. Кахан позволил ей уйти вперед даже больше, чем ему хотелось, чтобы она почувствовала себя настоящим лидером. не шла по небольшому склону, а когда оказалась на вершине холма, обернулась и крикнула. «Я вижу место для лагеря, и я хочу отдохнуть!» Она побежала. Юдини! крикнул он, потому что очень глупо бежать куда-то в Харнгуде. Он помщался за ней и оказался на вершине холма в тот момент, когда она подбежала к началу поляны, которую увидела сверху. Кровь застыла у него в жилах. Место казалось идеальным для лагеря, широкая прогалина между высокими деревьями с непотревоженной листвой. Юдини бежала так быстро, как только могла, приподняв юбку, чтобы она не мешала, как он снова закричал: Юдини, стой! Но она не слушала его и мчалась вперед. Ее переполняла радость. Она не знала, что бежала навстречу смерти. Он не мог ее остановить. Это сделало копье. Как он не видел того, кто его бросил. Ее день упала, когда оно вонзилось в землю у ее ног. Внезапное появление копья ее потрясло. Она попыталась остановиться, но двигалась слишком быстро, споткнулась и покатилась по палой листве. Затем на четвереньках поспешила прочь. Еще одно копье вонзилось в землю перед ней, заставив повернуть к холму. Кахан продолжал бежать к ней. Новое копье заставило Юдини броситься к нему. Когда он оказался рядом, монахиня лепитала что-то невнятное. Ее глаза были широко раскрыты от страха. Шайяны! пробормотала она, копье шаянов! Они взяли мои леденцы, но даже не стали их есть, а теперь пытались меня убить. Пойдем отсюда, Юдини. Он потянул ее за руку, одновременно отступая назад, подальше от поляны. «Они пытались меня убить, Кахан!» «Нет», — возразил он, — «они спасли твою жизнь». Она недоуменно приподняла бровь. «Бросая в меня копья?» «Остановив тебя», — сказал Кахан, — «это не поляна». Он показал напалую листву. «Это гнездо сорного ползуна». Кахан помог ей подняться на ноги и повел прочь. «Меня они уже кусали», — сказала она. «И я теперь знаю, как делать припарку из всебальзама, и это не...» «Ты помнишь, как мы видели летучую пасть, питавшуюся растениями, а потом ее атаковала копье-пасть?» «Они были похожими существами, но разными». Монашка кивнула. «Существуют разные виды сорного ползуна Юдини». Она продолжала с сомнением на него смотреть. Шипы ее волос окончательно поникли, и она выглядела комично, смущенная и печальная. «Я тебе покажу». Он огляделся по сторонам и нашел большой камень. Ему потребовалось собрать все силы, чтобы забросить его в самый центр усыпанной листвой поляны. Несколько мгновений ничего не происходило, словно все лесные существа знали, что сейчас случится, и замерли в ожидании. Середина озера листьев вспучилась. Мощные щупальца, длиной выстроившихся в линию четырех или пяти людей, взметнулись во все стороны. За ними появилось массивное тело, покрытое черным панцирем. Между щупальцами Кахан заметил открывавшийся и закрывавшийся клюв сорного ползуна, который издавал звук, похожий на треск ломающегося дерева. Огромное существо раскидало кормящие щупальца, толстые, как стволы деревьев, Черные канаты тянулись во всех направлениях, яростно раскачиваясь, словно каждый обладал собственным разумом. Они тянулись вдоль озера листьев, извивались, охватывали стволы деревьев. Голодные, они пытались отыскать того, кто их потревожил. Когда им никого не удалось найти, они издали пронзительный вопль, от которого закладывало уши. «Раненые ноги ранье прошептала Юдини, глядя на существо, которое продолжало в ярости взбивать листву. «Оно бы меня сожрало и не подавилось. Это место действительно нас ненавидит». «Нет, Юдини, спокойно возразил Кахан, — «ты не права. Мы его не интересуем». И словно показывая свое равнодушие, сорный ползун прекратил поиски пищи, огромное черное тело исчезло под листьями, и очень скоро поляна приобрела прежний вид. Кахану показалось, что он услышал что-то у себя за спиной и повернулся. «Ничего». «Они меня спасли», — сказала монашка, вставая и отряхивая листья с одежды. «Дети леса меня спасли». Затем она крикнула. "Шаяны, прошу прощения за то, что плохо о вас подумала. Я больше никогда не стану есть легенцы, не попросив ранью вас благословить». Ответа не последовало, лишь тихо вздохнул ветер между деревьями. Юдиня огляделась по сторонам, облизнула губы и кивнула. «Возможно, Кахан, — мягко сказала она, — теперь будет лучше, если ты пойдешь первым». «Следы ребенка ведут прямо туда», — сказал он, глядя на листву. «Ты шла в правильном направлении». «Значит, наши поиски закончены?» — печально спросила Юдиня. Он покачал головой. «Нет, мы разобьем лагерь на пригорке». Утром, когда света будет больше, обойдем гнездо с другой стороны и увидим, сумел ли ребенок пройти мимо. «Мимо этого чудовища?» Лес позвал мальчика Юдени. он снял со спины мешок. Мы его не интересуем, но ребенка он хотел заполучить. У него собственные цели, и я сомневаюсь, что они состояли в том, чтобы скормить ребенка сорному ползуну. Впрочем, только глупец может думать, что он знает... Каковы намерения леса? Монашка сняла мешок со спины и потерла шею. «А здесь мы будем в безопасности?» «Думаю, да», — сказал Каха, наглядываясь. «Похоже, дети леса за нами присматривают».